Голова одиннадцатая. Золотая рукоять. С северо-востока Зосиона. Безыменный ледяной горный хребет. «Здесь налево!» Услышав посланный мной ликс, Рэй повернул на развелки налево. После чего он какое-то время шёл вперёд и увидел перед собой огромную льдину. Он подошёл к ней вплотную и пристально взглянул на неё. Внутри льда был погребён меч духов богов и людей Эвансмана. Он нарисовал магический круг и вытащил из него меч своевольности Сиксаста. «Ха!» Он изрубил лед мечом, и тот с грохотом развалился. Не теряя бдительность, Рэй оглянулся по сторонам. Никаких ловушек и признаков чего-то присутствия не было. Но один вопрос все так же оставался без ответа. Почему не получалось использовать гатом? Рэй осторожно подошёл к вонзённому в ледяной пол мечу Ивансмана. Повреждений на нём видно не было. «Ха!» Меч духов богов и людей, как и раньше, испускал божественное сияние. Рэй прикоснулся к рукояти и взял её в руку. После чего по всему священному мечу пробежали и разбушевались голубые молнии. Рэй тут же выпустил Иван Смана из рук. Часть его рукояти слегка откололась. «Что происходит, Иван Смана? Расскажи мне». Вокруг места на полу, куда было вонзено лезвие меча, появился магический круг. От рукояти священного меча откололась ещё одна часть. Сейчас с мечом Духов Богов и людей явно что-то происходило, из-за этого, вероятно, он и не отвечал на зов Рея. Он сфокусировал сознание на священном мече и снова протянул руку к рукояти. «Не трогай его!» Раздался чей-то полный порицание голос. Рея обернулся, и, видимо, во дальней части этого места прохода показался мужчина. Он был одет в великолепный жилет и жакет с золотой вышивкой, а на шее красовалась жабо. На спине у него висел большой лог. Хотя внешне он был похож на аристократа или охотника, скорее всего, на нём была униформа. На плече у него была эмблема с мечом, а на груди с пузырями и волнами. Меч на плечевой эмблеме немного напоминал Иван Сманова. "Разве ты не видишь, что он вот-вот вновь примет свою истинную форму, мерзкий воришка?" высокомерно сказал ему мужчина, словно знал всё о Иван Сумании. "Кто ты такой?" Да как только у тебя, жалкого вар'яга, наглости хватает спрашивать имя у меня, одного из пяти с в этих пэров. Для тебя у меня нет имени. Просто замолчи и делай, как я скажу. Принуждая сказал мужчина. Уходи отсюда. Этот священный меч уже вернулся ко мне. Я не понимаю, о чём ты. Не мог бы ты всё разъяснить? Уходи, кому говорю? Третий раз повторять не стану и зарублю этим мечом. Мужчина, назвавшийся одним из пяти святых пыров, положил руку на свисающий с пояса меч и угрожающе взглянул на Рея. Тот ответил ему безмятежной улыбкой. «Никуда я не уйду». В этот миг промелькнула вспышка меча и раздался металлический звон. Рей заблокировал обнажённый мужчиной меч сексастой. «Громкие слова для столь наглого вора!» «Я не собирался ничего воровать. Если меч духов, богов и людей выбрал кого-то другого, то так тому и быть». Я не стану возражать. Скрестив мечи, они посмотрели друг другу в глаза, учитывая, что Рей не долел его за одно скрещивание, он явно не заурядный фехтовальщик. Однако его лицо мне совершенно незнакомо, да и имя каких пяти святых пёрых я никогда не слышал. Тогда назови имя кузнеца, который выковал Ивансманно. Мне известно лишь, что это был кузнец людей. Его имя было утеряно ещё 2000 лет назад. Презрительно усмехнувшись, мужчина спросил: Как зовут богиню, что благословила этот меч, а духа, который в нём обитает? А ты знаешь? Всё тело одного из пяти святых пуров наполнило магическая сила, и он отбросил меч Рэй вместе с ним самим. Естественно. А вот ты! Он направил стрелу своего меча на Рэй. Сбалтнул лешнего. На Рэй обрушился мгновенный выпад мечом, обгоняющий даже вспышку света. Рэд бил удар мечом с воя вольности, когда клинок приблизился к самому кончику его носа. Мужчина тут же сделал ещё один выпад, но теперь уже целясь в горло. Его выпады без конца ускорялись всё больше и больше, и давление от поднявшегося ветра дорявило стену позади рея. Разносившиеся звуки битвы на мечах были столь сильными, что сотрясали весь ледяной горный хребет, и всего за про мгновение их мечи скрестились между собой более сотни раз. Ха! Пронзительно воскрикнул мужчина и сделал выпад мечом, вложив в него всю силу своего тела. Они скрестили друг с другом мечи, и сексаста Рэя, взлетев в воздух, вонзилась в потолок. Но это Рэй его так подманивало поближе к себе, ведь прямо рядом с ним в лёд был вонзён меч духов богов и людей. Должно быть, он рассчитывал прикончить его, когда тот бросится зарубить его, решив, что он безоружен, и Рэй уж было решил, что один из пяти святых поров подскочил к нему вплотную, однако тот отвёл меч и встал на вытяжку. Не нападаешь? За кого ты меня принимаешь? Я Бальзаронд, имен графа, никогда не посмею зарубить безорожного, даже если он преступник. Немедленно возьми в руки меч. Ну надо же. Рейд отпрыгнул и вытащил вонзившийся в потолок меч своей вольности. Уверен, что стоило. Бальзаронд презрительно усмехнулся. Ха. Исход боя не изменится, даже если ты возьмёшь меч. Очевидно же, что тебя ни за что меня не. Но ведь ты говорил, что не будешь меня представляться. По лицу Болзаронда было видно, что я просто волочил сон случайно, но затем его выражение лица вне встало предельно серьёзным. Язык у тебя хорошо подвешен. А ловко ты заставил меня выдать своё имя. Я удивлён. Его магическая сила прошла сквозь руку и покрыла меч. Казалось, он пытался затушевать свой промах. В лезвие меча собралась такая мощь, что оно заскрипело. Но в дуэли на овладении мечах я ни за что не проиграю. Раэу шутил его решимость заставить его стил и забыть о той ошибке, занеся меч для удара, Бальзорон сказал. Никаком мечу не сравнился с моим в скорости, его клинок быстрейший. Это растекающее само время охотничий меч стиля Бальзорона. Да Тишина окутала всё вокруг. Казалось, будто время остановилось, и лишь Бальзорон двигался в этом мире, в котором замерло всё сущее. Точнее, его меч был слишком быстрым. Рэй же со своей стороны решил проиграть битву, чтобы выиграть войну, заключив, что насколько бы быстрым ни был Балзаронд, за один удар он не сможет разрубить все семьи его основ. Рэй решил подбросить защиту, целясь в уязвимое место в его могучем приёме. И отставая от Балзаронда, меч своей вольностью устремился к его шее. Ха! Однако в мгновение до того, как меч Балзаронда вонзился в Крутрея, И его лезвие стало разваливаться на куски. Скорость мяча была настолько велика, что он просто не выдержал её. Меч Джа своего властория, который приблизился в плотную к шее Бальзаронда с явным намерением обезглавить его, вдруг остановился. В задней части его шеи потекла кровь. Так, погоди, стоп, величественно сказал Бальзаронд, несмотря на то, что к его шее был представлен мяч. Требую начать со начала. Этот меч оказался ничтожно годным. «Да и мне здесь сражаться непривычно!» «Да что ты говоришь?» Рейс слегка улыбнулся, но меч своей вольности от его шеи убирать даже не планировал. Стоит ему только захотеть, как он вмиг обезглавит Бальзаронда. «Ах, ты трос левый!» «Я вообще ничего не понимаю, но не мог бы ты рассказать мне о своей цели и мечу духов богов и людей?» Бальзаронда скрипел зубами. В этот миг раздался звук чего-то разлетающегося на куски, Гарей посмотрел в его сторону и увидел, что этим чем-то была рукоять меча Духов богов и людей. Казалось, будто сам меч сделал это. Взгляд Гарея напрякся, такого раньше никогда не случалось. "Это не настоящая рукоять меча Духов богов и людей", сказал Бэлзаронц и нарисовал пальцами магический круг. "Настоящая здесь". Из центра магического круга появилась сияющая золотом рукоять меча. У неё отсутствовало лезвие. а в её гарду был инкрустирован синий драгоценный камень. После чего меч духов богов и людей сам по себе вышел изо льда и полетел к золотой рукояти, будто она притянула его. Поскольку произошло это прямо позади Рея, он тут же отскочил назад и схватил летящий меч. Бальзарон же взял рукоять без лезвия. «Ты исполнил возложную на тебя роль! Пришло время вернуть Ивансмане его истинный облик! Верни его!» И в золотой рукояти полился божественный свет, который вне всяких сомнений испускал точно такую же магическую силу, как сам меч. Похоже на что-то, что это настоящую рукоять Туниса врал. Рай поднял секс с Тоивансмано без рукояти и бодительно уставился на Бэлдзоронта. Он сделал шаг, но затем остановился. Передаёмо мяч духов богов и людей. Пришёл Раю ликс от меня. Ты что-то придумал? Заметил кое-кого с такими же эмблемами. «Возможно, они пришли извне. С внешней стороны мира этот тип немного обеспечен. Отпустим его и последуем за ним. Лучшего кандидата для этого нам не сыскать». Услышав это, Рэй бросил Ивансману в сторону Бальзаронда. Взглянув на вонзившийся в лёд меч, он сказал, «Ох ты! Похоже, ты заметил, что сопротивляться бессмысленно. Если ты сможешь вытащить Ивансману, то я признаю, что ты его владелец. В любом случае, этот мир больше в нём не нуждается». Тогда, смотря внимательно, Бальзарон схватил меч Дохов Богов и Людей со сломанной рукоятью, выхватил его и поднял священный меч над головой. Я, Бальзарант, тот, кого на самом деле забрал меч Дохов Богов и Людей. Бесстрашный охотник, избравший своего владельца священный меч в его руки, испустил божественный свет, будто демонстрируя свою силу. Возможно, насчёт того, что он изначально владелец меча, он и вправду не солгал. «Ты сам это предложил! Никаких обид?» Рэй кивнул в ответ на вопрос Бальзаронда. «Ха-ха! Похвальная решимость! Ты был на волосок от гибели!» Сказав это, он тут же направил золотую рукоять в сторону неба. Полившийся из неё свет моментально расплавил ледяной потолок. «Прощай! Мечом ты владеешь неплохо для воришки! Достойно похвалы!» Бальзаронд взлетел в небо через огромную дыру, которую проделал светом.